Удар наносит Паулюс. Превентивный мотив особенно громко звучал в показаниях свидетелей защиты, когда речь заходила о нападении на Советский Союз. Здесь уж совсем все ясно. Советское командование сосредоточило огромные массы войск на демаркационной линии и вот-вот готовилось отдать приказ о нападении на Германию. Опять-таки, германские войска лишь упредили удар противника. Но и на этот раз фальсификаторы истории были нещадно биты. И один из наиболее чувствительных ударов по их лживой версии нанес фельдмаршал Паулюс. Читатель уже знает об обстоятельствах появления его в зале суда и помнит, каким образом реагировала на это защита. Как-никак в 1940-1941 годах Паулюс сам занимал пост заместителя начальника германского генерального штаба, и адвокат Йодля сразу же попытался настроить его на волну превентивной войны. Последовал вопрос. «В феврале 1941 года наши военные транспорты стали направляться на восток. Скажите, Какова была тогда численность русских войск вдоль русско-германской демаркационной линии и на русской границы? Не докладывал ли Гальдер фюреру об угрожающей численности русских войск? Но на эти и многие другие подобные же вопросы защита не смогла получить желаемых ответов. Историческая правда была на стороне обвинителей на вопрос главного обвинителя от СССР Руденко, что известно свидетелю о подготовке гитлеровским правительством и немецким верховным главнокомандованием вооруженного нападения на СССР. Паулюс ответил. 3 сентября 1940 года я начал работать в главном штабе командования сухопутных войск в качестве оберквартирмейстера. Во время моего назначения я нашел еще не готовый оперативный план, который касался нападения на Советский Союз. Начальник штаба сухопутных сил генерал-полковник Гальдер поручил мне дальнейшую разработку этого плана, начатого на основании директивы ОКВ. Разработка была закончена в начале ноября и завершилась двумя военными играми, которыми я руководил по поручению главного штаба сухопутных войск. В этом принимали участие старший офицер генерального штаба. Паулюса спросили, располагало ли гитлеровское военное командование какими-нибудь данными о подготовке со стороны Советского Союза нападения на Германию. Ответ последовал незамедлительно. Примечательным является то, что тогда ничего не было известно о каких-либо приготовлениях со стороны России. Известно ничего не было, а тем не менее еще осенью 1940 года планировалось нападение на СССР. Планировалось, но не осуществилось. Генштаб решил отложить его на май 1941 года. Однако и в мае команда не последовала. Почему же? Ведь если верить свидетелям защиты германского штаба, русские вот-вот должны были осуществить нападение. Оказывается, в это время Генштабу надо было мимоходом провести операцию по установлению нового порядка в Югославии. И вот на стол трибунала ложится еще один совершенно секретный документ за номером сорок четыре сорок двадцать восемь, дробь сорок один, подписанный Кейтелем. Он содержит в себе следующие указания. Первое. Время начала операции Барбароса вследствие проведения операции на Балканах переносится, по крайней мере, на 4 недели. Второе. Несмотря на перенос срока приготовления, впредь должны маскироваться всеми возможными средствами и преподноситься войскам под видом мер для прикрытия тыла со стороны России. Паулюс комментирует этот документ и заодно рассказывает, как был организован очень сложный обманный маневр, осуществлявшийся из Норвегии и из французского побережья. Создавалась видимость операций, намеченных против Англии, с тем, чтобы отвлечь внимание России. Показания Паулюса разнесли в прах версию о превентивном характере войны против СССР. «Мне трудно забыть смятение, которое охватило после этого защиту». Обычно защитники торопились к перекрестному допросу, если он давал какие-то контршансы. Но в этот раз и адвокатов из камью подсудимых охватила своеобразная прострация. Однако порядок есть порядок. После того, как с трибуны ушел советский обвинитель, председательствующий обращается к защите с предложением начинать перекрестный допрос. Доктор Латернзер медленно поднимается со своего места. На его лице никаких следов энтузиазма. Обращаясь к Лоренцу, он заявляет, «Господин председатель, я прошу дать мне возможность в качестве защитника генерального штаба поставить вопрос свидетелю завтра, во время утреннего заседания. Свидетель появился крайне неожиданно, во всяком случае для защиты». Ну и перерыв ничего не дал защите. Доктор Латернзер не смог преодолеть показания фельдмаршала Паулюса. Они прозвучали как удар гонга на ринге, возвещающий о совершенно бесспорном нокауте.